Как офицер и командир Лосев состоялся на Северном флоте. Начинал там еще с курсантской практики. Дважды побывал в атлантических экспедициях у берегов Северной Африки. В Тихий океан Александр Иванович вышел второй раз. Прежде он командировал сюда в должности помощника штурмана и прослужил здесь более 6 месяцев. Полтора года назад его назначили командиром Кота. Лодка тогда возвращалась в боевой строй после глубокой модернизации. Тихий океан был для Лосева немного непривычен своими глубинами, разнообразием течения, ветров, температуры шумами, структурой, водной толщи, но он быстро приноравливался. При том, что базой приписки Кота было Гаджиева, экипаж готовился к походу одного из пирсов поселка Рыбачье на Камчатке. В течение 6 недель шли ежедневные тренировки. После трехлетнего капитального ремонта от прежнего корабля остался только корпус и основная часть реактора. Поменялось расположение нескольких боевых постов, электронная начинка корабля теперь занимала меньше места. Многократно снизился уровень ее теплоотдачи, что в свою очередь повлекло компактизацию систем вентиляции и охлаждения, и в некоторой степени уменьшение шумности. На ГКП разместился пост Акустика с основным рабочим монитором и дополнительным, на который, например, для командира или штурмана могла выводиться информация с приборов гидроакустической или вычислительной группы, занимавших прежнее место в отсеке. Был возвращен в центральный пост командира БЧ-3, как на первых лодках серии. До модернизации он располагался на другой палубе кота. Изменилось и место навигационного поста штурманской части. Штурмана Вадима Лобанова в экипаж на Камчатке. Это было единственное изменение офицерского штата корабля, если не считать прикомандированным для специального задания двух инженеров. Вадима, кстати, Лосев знал еще со времен учебы в мореходке. Служба Лобанова проходила исключительно на Тихоокеанском флоте. Большая часть маршрута ему была знакома, он не раз ходил в тропические широты, хотя и не далее Гавайского архипелага. В таких походах чаще прочих ставилась задача сопровождения стратегических ракетоносцев. Согласно курсовой прокладке, подводный крейсер должен был пройти вдоль гавайской гряды на удалении в 1200 миль от нее пересечь северный тропик и от островов Ревилии и Хихеду идти против холодного течения к широтам выше тропической параллели. Там примерно со 130 градуса западной долготы до 140 градуса американцы разместили линию плавучих платформ, предположительно с лазерными противоракетными установками большой мощности. Около 4 месяцев назад они ограничили движение морских и воздушных судов в 100-мильной зоне вокруг плавучей батареи. Изначально линия состояла из 12 платформ, установленных очень быстро, а монтаж оборудования на них велся круглосуточно. Затем в 300 милях к западу американцы стали располагать вторую линию, еще из 12 плавучих объектов, смещенных так, что обе линии теперь составляли шахматный порядок. Официально эта система плавучих объектов значилась как элемент стратегической обороны. Более конкретно – стартовые площадки противоракет. Но даже американские аналитики говорили, что на платформах размещено электромагнитное или лазерное оружие. На запросы российского МИДа Госдеп отвечал дежурными фразами, мол, хотя работы носят военно-научный и секретный характер, они не несут опасности для других государств, имеют строго оборонительное качество и не нарушают никаких договоров. Однако внезапность, с какой в океане появились военные объекты, не могла не обеспокоить руководство России. Кроме того... В районе Аляски и на канадской территории немного ранее были созданы системы объектов, очень напоминающие те, что расположены на платформах и со схожими характеристиками в излучаемом радиодиапазоне. В эти дни Соединенные Штаты проводили крупнейшие за всю историю учения. Подавляющая часть Третьего оперативного флота США и примкнувшая к нему группировка 7-го флота, на данный момент выстроилась от точки пересечения 40-й параллели со 180-м меридианом. И почти до материковой части Аляски, то есть примерно до пересечения 50-й параллели со 165-м меридианом. Флот стоял тактическими группами, причем основные силы ближе к Аляске. Шесть авианосцев с кораблями сопровождения на расстоянии 250-300 миль между ордерами. Учения были запланированы давно, но за несколько месяцев до назначенной даты маневрам придали большой размах и иной сценарий. По официальной версии это было связано с извержением вулкана. Извержение вулкана и в самом деле недавно произошло на острове Чугинадак архипелага Аляска, и его начало сопровождалось сильным землетрясением с образованием высоких океанских волн, причинивших некоторые разрушения от Берингового пролива с одной стороны архипелага до Тихоокеанского побережья Канады и тропических островов по другую сторону. На тему учений вулкана ходила шутка. Дело в том, что в момент начала извержения у подножия располагался англо-американский лагерь ученых, проводивших полевые исследования, и которых спешно пришлось эвакуировать, были даже пострадавшие. Спустя несколько дней стало известно, что американцы изменили сценарий маневров, задействовав флоты европейских государств, в том числе в Великобритании, правда, не от их родных берегов. Ну а согласно сценарию учений, военно-морской флот должен был участвовать в спасательной операции которая разворачивалась после условного удара земной стихии. Сильного извержения вулкана, землетрясения, цунами. Шутка же была такова. США решили показать свою силу вулкану, который посмел угрожать английским ученым. И вот командир Лосев и его экипаж оказались в тех водах, где проводились чужие маневры, и всегда хозяйничал потенциальный противник. Для соблюдения максимальной скрытности лодка шла на малом ходу и большой глубине. Перед заданием подводники получили подробные данные о нахождении флотов отдельных кораблей и крупных гражданских судов Тихоокеанской акватории. На момент выхода Кота из родной гавани корабли американской базы в японском Сасебе находились на рейде одного из портов Окинавы. До них было далеко, хотя и в пределах досягаемости ракетным оружием. Группа кораблей этой базы предназначена для десантных операций и несет прямой угрозы подводным лодкам. Другое дело что ударное соединение этой флотилии во главе с десантным кораблем «Бенком Ричард», в которую входили также десантный корабль док Эшланд», минные тральщики «Шеф», «Патриот» и другие, внезапно прервали плановое весеннее патрулирование и пошли к Кенаве, где расквартированы несколько бригад корпуса морской пехоты. В Императорского хребта выстроились ударные авианосные группы. Интересно выстроились. Со стороны могло показаться, и сценарий маневров это предписывал, что несколько таких групп должны из низких широт двигаться в более высокие к берегам Аляски. Образовался своеобразный караван, а на деле – крупное оперативное объединение флота. Из Якосуки вышла группа, возглавляемая командным кораблем «Блю Ридж», судно полувекового возраста, пару раз швартовавшееся в порту Владивостока. Кулак флотилии – флагманский авианосец Рональд Рейган, ракетные крейсеры Ченслорвиль и Шило. Ракетные эсминцы Феджеральд, Мастин, Баре ну и ударные единицы размером поменьше. Боеготовность обеспечивали полдюжины транспортов материального обеспечения. В составе формирования имелись как минимум две подводные лодки. В Йокосаке оставалась небольшая флотилия во главе с крейсером Антитам. Она вышла из порта, но держалась в прибрежной зоне. Примечательно, что в это же время был введен в строй из резерва и поставлен на рейд Йокосуки старый авианосец Китти Хок, всего лишь с несколькими самолетами на борту. А предположительно в Сасабо двигался еще один срочно реанимированный неатомный авианосец Джон Кеннеди. Вряд ли эти старые посудины в нынешнем виде с дефицитом авиации могли реально изменить баланс сил между штатами Россией или между штатами Китаем, но, как теперь выясняется, могли оттянуть некоторые силы противника на себя. Авианосные ударные группы наверняка дополнялись подводными лодками, вышедшими из гавайской базы США «Перл-Харбор». Но на этот счет надежных разведданных не было. Не было подробных сведений о кораблях крупнейшей базы в Сан-Диего. Было только известно, головной авианосец «Рузвель» шел в северные широты в сопровождении нескольких крейсеров и эсминцев. Но основная флотилия, состоящая из кораблей прибрежной зоны, вертолетоносцев, десантных судов, тральщиков и прочих плавучих единиц, находилась невдалеке от порта приписки. Также на плановом ремонте стоял авианосец «Вильсон». Чтобы дополнить данные о силах противника в районах Сан-Диего и Перл-Харбор, наша лодка должна была под и получить шифрованное сообщение со спутника. Тихоокеанская группировка была усилена армадами из Атлантики. Три авианосца пришли оттуда – «Буш», «Труман» и новейший «Форд» – первый корабль типовой серии. Было известно лишь о шести субмаринах, сопровождавших авианосные группы. Большую часть времени они шли в надводном положении, но предполагалось, что их двое больше. Кроме того, на некотором отдалении от основных сил ближе к берегам Японии и Камчатки несли дежурство три корабля гидроакустической разведки с буксируемыми антеннами, связки с самолетами дальнего морского обнаружения орион r Р-3С и посейдон r Р-8А. Положение морских разведчиков было известно довольно точно. Эти разведывательные корабли представляли для подводной лодки большую опасность. Длинные буксируемые антенны высвечивали толщу воды до самого дна, показывая мельчайшие подробности. Их можно было обойти лишь на большом отдалении. Скорость судов гидроакустической разведки во время патрулирования поддерживается в пределах 3-5 узлов, а дальность обнаружения массивных подводных объектов – несколько сотен километров. Имея координаты разведчиков, можно было держаться на сравнительно безопасном расстоянии, а ориентируя корабль относительно их антенн, удавалось снижать площадь отражения поисковых импульсов и оставаться незамеченными. Еще опаснее были подводные лодки противника, так как они могли, не проявляя себя, подойти очень близко. Командир Лосева и его подчиненным оставалось лишь надеяться, что код до сих пор не обнаружен. Правда, на корабле был размещен новейший прибор, намного повышающие возможности экипажа обнаруживать другие лодки. Официально векторно-фазовый гидрофон, в обиходе фазофон. И вот только аналогичные по принципу действия гидрофона еще раньше были установлены на собственные корабли американцами. Пока не на все, но уже на многие, и очень вероятно более совершенные. Когда-то идея фазофонов появилась в России, но была задвинута на многие годы определенными людьми. А американцы стали ее развивать и в результате вырвались вперед. Если верить данным гидроакустиков и радиоперингаторов, подводная лодка пока не была обнаружена противников. Но Лосев иллюзий не питал: если супостат не предпринимает никаких действий, выжидает, ведет игру, то узнать достоверно о своем обнаружении весьма сложно. Конечно, есть приборы, имеется возможность засеть чужие сонары и шумы. Но если вражеская субмарина оснащена передовым комплексом поиска подводных лодок, то она с определенной дистанции будет просто невидима для слабых и устаревших приборов. Лодка командира Лосева после выхода из порта легла на курс в южном направлении, слившись в шумовом диапазоне с крупнотоннажным контейнеровозом, прошла по краю зоны звуковой освещенности одного из кораблей гидроакустической разведки. Теперь следовало особенно опасаться подводных лодок противника, гидроакустических буев и автономных аппаратов американских систем обнаружения подводных целей. Со спутниковой связью ситуация складывалась такая. Подводная лодка на своем пути могла получить информацию без запроса с трех спутников. Они периодически излучают пакет данных для определенных кораблей по команде с наземного пункта или автоматически, в случае всеобщей тревоги. Лодки... Находящийся в заданном районе нужно было лишь подняться ближе к поверхности воды, чтобы принять сигнал. Два спутника КА-14 и КА-17 имели период обращения примерно 100 минут и могли транслировать данные, полученные некоторое время назад от военного оператора связи. Третий спутник принадлежал к новейшей секретной системе орбитального наблюдения и имел обозначение СОН-2. Этот аппарат мог не только передавать сведения, полученные от военных операторов, но и нес на борту средства наблюдения и обработки данных. На нем была установлена одна широкоугольная и две узконаправленных камеры высокого разрешения в обычном и инфракрасном диапазоне. Оптическая аппаратура работала в связке с радиопеленгаторными и радиопрослушивающими приборами, что серьезно увеличивало возможность системы опознавания объектов. Бортовой вычислительный комплекс этого спутника самостоятельно идентифицировал и отслеживал надводные цели. К примеру, он мог распознавать типы судов и даже конкретные корабли, просчитывать их пути, группировать цели в зависимости от направления их движения, скорости и взаимного расположения. По сути, он в режиме реального времени мог передать на лодку координаты авианосцев, авианесущих ударных группировок отдельных кораблей, будь то тральщик гидроакустической разведки или эсминец. Можно было получить данные из других спутников, для этого надо было направить им запрос в виде сеанса радиосвязи. Однако передача сигнала почти гарантированно привела бы к раскрытию местоположения лодки. Данные, передаваемые за один автоматический сеанс связи, обычно не превышают нескольких сотен килобайтов, то есть передача длится меньше секунды. Часть этого объема – хаотический набор шифровального мусора, в котором прячутся ценные сведения. Иногда передача могла быть длиннее, содержать мегабайты и даже десятки мегабайтов информации. Обычно это означает, что в сеансе присутствуют изображение, например, картографические снимки.